«Ваши сведения ограничиваются известными вам пределами космоса», сказал мистер Мармадьюк. «Но что лежит за этими пределами?» Никто ничего не знал. Известно было только, что в некоторых областях по ту сторону зыбкой границы, за которой еще не проникали разведчики человечества, колесники создали империю. Из-за этой границы до освоенной части Вселенной Доходили жуткие истории, какие всегда рождаются на дальних границах, питаемые воображением человека, стремящегося разгадать то неизвестное, что таится чуть дальше впереди Контакты с колесниками были редкими и мимолетными, о них не было известно почти ничего, а это само по себе уже не обещало ничего хорошего Никто не протягивал дружеских рук Никто не делал жестов благожелательности и доброй воли Ни колесники, ни люди, ни друзья и союзники людей В огромном секторе космического пространства пролегала безмолвная угрюмая граница Которую не пересекала ни та, ни другая сторона Мне было бы легче... «Принять решение, — сказал Максвелл, — «если бы мои сведения были бы более подробными, «если бы мы могли узнать о вас больше». «Вы знаете, что мы таракашки, — заявил мистер Мармадюк, «и слова эти буквально брызгали желчью. «Ваша нетерпимость?» «Вовсе нет, — негодующе перебил Максвелл. «И мы не считаем вас таракашками». Мы знаем, что вы ульевые конгломераты Мы знаем, что каждый из вас является колонией существ Сходных с теми, которых мы здесь на Земле называем насекомыми И это, разумеется, составляет значительное различие между нами И все же вы отличаетесь от нас не больше, чем многие другие существа сыных звезд Слово «нетерпимость» мне не нравится, мистер Мармадюк, Так как оно подразумевает терпимость А это оскорбительно и для вас, и для меня И для любого другого существа во Вселенной Он заметил, что трясется от гнева и удивился, почему одно какое-то слово могло его так взбесить. Его не вывело из себя даже мысль о том, что знания хрустальной планеты вот-вот достанутся колесникам. И вдруг он пришел в ярость от одного слова. Возможно, подумал он, это произошло потому, что там, где множество самых разных рас должно жить в мире и согласии друг с другом, и нетерпимость и терпимость одинаково стали грязными ругательствами». «Вы ведете спор убедительно и любезно», сказал мистер Мармадьюк. «И, возможно, вы не нетерпимы». «Если бы...» Нетерпимости существовало, не дал ему закончить Максвел не понимая, почему вы приходите в такое негодование, ведь проявление подобного чувства бросает тень не на того, против кого оно направлено, а на того, кто его испытывает, поскольку он демонстрирует не только невоспитанность, но и глубокое невежество. Нет ничего глупее нетерпимости». «В таком случае...» «Что же вызывает у вас колебания?» — спросил Колесник. «Мне необходимо узнать, как вы думаете распорядиться своим приобретением. Я хотел бы выяснить, какова ваша цель. Я еще очень многое должен был бы о вас узнать». «Чтобы получить право судить». «Но как можно судить в подобных ситуациях?» — с горечью сказал Максвелл. «Мы слишком много говорим», — объявил мистер Мормадьюк. без всякого смысла. Я вижу, что у вас нет намерения устроить нам это приобретение». «Вот именно», — ответил Максвелл, — «по крайней мере, в настоящий момент». «В таком случае», — сказал мистер Мармадюк, — «нам придется искать иной путь. Своим отказом вы причините нам значительные хлопоты и потерю времени, и мы будем вам весьма неблагодарны». «Мне почему-то кажется», — сообщил ему Максвелл, — «что я как-нибудь стерплю вашу неблагодарность». «Быть на стороне победителя, милостивый государь», — угрожающе признёс мистера Мармадьюк, — «это немалое преимущество». Мимо Максвелла промелькнуло что-то большое и быстрое. Уголком глаза он уловил блеск оскаленных зубов и стремительный взлёт песочно-коричневого тела. «Сильвестр, не надо!» Вскрикнул максвел «Не трогай его, Сильвестр!» Мистер Мармадюк не растерялся Его колеса бешено закрутились И, ловко обогнув прыгавшего Сильвестра Он ринулся к двери Когти Сильвестра царапнули о опловицы И он извернулся спиралью Максвелл кинулся в сторону От помчавшегося прямо на него колесника Но колесо все-таки задело его плечо И он отлетел к стене Мистер Мармадюк молнией Выскочил за дверь, за ним метнул Длинное гибкое тело Казалось, Сильвестр... Летит по воздуху, не касаясь земли «Сильвестр, не надо!» Вопил Максвелл, бросаясь вслед за тигренком В холле он резко повернул И отчаянно засеменил ногами Стараясь сохранить равновесие Впереди по холлу быстро катил колесник Но Сильвестр настигал его Максвелл не стал больше расходовать силы и время На бесполезные крики и поспешил за ними В дальнем конце холла Мистер Мормодюк круто свернул влево И Сильвестр, совсем уже было схвативший его неудачно Успел проделать поворот столь же быстро и ловко И потерял несколько драгоценных секунд Максвелл, успев оценить обстановку Обогнул угол на полном ходу И увидел перед собой освещенный коридор И мраморные ступени, ведущие вниз в зал Где множество людей стояло Разбившись на небольшие группы с бокалами в руках Мистер Мармадьюк стремительно приближался к лестнице Сильвестр опережал Максвелла на один прыжок Отставая от колесника прыжка на три Максвелл хотел было крикнуть Но у него перехватило дыхание Да и в любом случае его вопль вряд ли что-либо изменил бы Так как события развивались с неимоверной быстротой колесник соскочил на первую ступеньку и максвел прыгнул протягивая вперед руки он упал на спину тигрренку и крепко обнял его за шею они вместе растянулись на полу и краем глаза Максвел увидел что колесник на второй ступеньке подскочил высоко в воздух и начал угрожающий крениться на бок тут раздался испуганный женский визг растерянные крики мужчины звон бьющихся бокалов «На этот раз, — угрюмо подумал Максвелл, — Нэнси получила сенсацию, на которую, наверное, не рассчитывала Он лежал у стены над лестницей Сильвестр, уютно устроившись у него на груди, примеривался нежно облизать ему лицо «Сильвестр! — сказал Максвелл, — вот ты и добился своего Ты подложил нам колоссальную свинью!» Сильвестр лизнул его и хрипло за